«Дурак!» — Рид. э, -э, -э...» Тулус удивленно посмотрел на меня следующим утром, держа в зубах багет. Он поспешно откусил кусок, прожевал его, проглотил и подавился. Тьери похлопал его по спине, тихо смеясь. Я до сих пор не слышал, чтобы он произнес хоть слово. «Повтори-ка!» «Твоя татуировка...» выдавил я, чувствуя, как от смущения у меня краснеет шея. Прежде мне никогда не приходилось заводить друзей и даже просто знакомиться с людьми поближе. С Элию и Жан-Люка я просто знал всю жизнь, что до Лу, скажем так, в наших отношениях неловких молчаний не было никогда. Лу всегда находила, что сказать. Что она означает? Черные глаза Тулуза все еще слезились. «Сразу переходишь к личным вопросам, да?» «Она все-таки у тебя на лице, туше!» Тулуз улыбнулся, и изображение на его щеке исказилось. Это была маленькая золотая роза. Она блестела металлом. Когда я присел поесть рядом с Тулузом и его братом, первым делом заметил именно эту татуировку. И тут же спросил о ней. Шея у меня все еще пылала. Может, и не стоило спрашивать о подобном. Может быть, это слишком личное. Но откуда же мне знать? Тулус ведь вывел эту розу прямо у себя на щеке. Мадам Лабель по другую сторону костра завтракала кантальским сыром и соленой ветчиной вместе с Зеной и Серафиной. Она определенно надеялась завести дружбу с ними и ждала того же от меня с Сен-Мартенами. Ее попытки были приняты куда радушнее. Зенна наслаждалась ее похвалами, распуская перья, как павлин. Даже Серафина, похоже, невольно радовалась такому вниманию. Позади них ругался Бо. Деверо заставил его помогать с лошадьми. И, судя по всему, принцу не повезло ступить в навоз. Что ж, утро могло выдаться и похуже. Слегка смилостивившись, я снова посмотрел на Тулуза и Тирии. Когда прошлой ночью они вернулись в янтарную повозку, я притворился, что сплю. Меня разрывали сомнения. Замысел мадам Лабель до сих пор был мне не по вкусу. Изображать дружбу было просто вероломно. Но если это вероломство могло победить Маргану и помочь Лу, Я готов был притворяться и терпеть колдовство тоже. Я мог подружиться с любым, кто использовал его здесь. Тулуз выудил из кармана колоду и бросил одну карту мне. Я безотчетно ее поймал. Жирными мазками черного, белого и золотого цвета на карте был изображен мальчик, стоящий на скале. В руке он держал розу. У ног его стояла собака. Сначала я чуть не отпрянул. Церковь не терпела карт Таро. Годы назад архиепископ посоветовал королю Агюсту запретить их во всем королевстве. Он говорил, что гадание на Таро высмеивает всеведение Господне. Говорил, что тем, кто промышляет подобным, суждено гореть в аду. Как же много всего он говорил. Я кашлянул, изображая интерес. «И что это за карта?» «Дурак или шут?» Тулус похлопал розу на щеке. «Первая карта, которую я нарисовал. И набил татуировку в память о своей невинности. Я задержал взгляд на его руках. Их украшали черные символы по одной татуировке на каждой костяшке. Я смутно различил молнию, и щит. Старшие арканы, объяснил Тулуз. Всего их двадцать два. Десять на руках, десять на ногах, один на щеке и один еще кое-где. Он ожидал, что я засмеюсь. Я хохотнул, но слишком поздно. Смех вышел сухим, хриплым, больше похожим на кашель. Тулуз и тири явно Забавляясь, переглянулись, и я досадливо скрипнул зубами. Я не знал, что сказать. Не знал, как изящно сменить тему. Господи, но почему они сами не хотят поддержать беседу? Двигалась очередная неловкая тишина. В панике я покосился на свою мать, которая неверяще смотрела на меня. Когда она нетерпеливо махнула мне и одними губами сказала «Давай». Зенна неприкрыто захихикала. Серафина, однако, достала из сумки Библию и стала ее читать. У меня все сжалось внутри. Э, Я затих, не зная точно, что говорить дальше. «Вы оба ведьмаки. А как давно вы об этом знаете? Ваши силы тоже пробудились после того, как вы жестоко убили своего патриарха, «Хотите вместе с нами сражаться с Марганой не на жизнь, а на смерть?» Все эти вопросы заметались у меня в мыслях, но я догадывался, что Тулуз и вряд ли их оценят. Увы, положить конец моим терзаниям они не стремились и улыбались как-то слишком уж доброжелательно, будто им нравилось смотреть на мои муки. «А ведь наверняка однажды я пытался их убить». Быстро обернувшись к Тири, я выпалил. «Какой у тебя номер?» Черные и бездонные глаза Тьерри впились в мои. Он не ответил. Я мысленно содрогнулся от наступившей тишины. Мой голос прозвучал слишком громко, слишком резко. Это был скорее крик, нежели спокойный вопрос. Что ж, по крайней мере, бой еще не вернулся и не видел этого. Он бы живот надорвал со смеху. Могучий Рид Дигари, самый молодой из шассерских капитанов, обладатель четырех почетных медалей за храбрость и доблестную службу, не смог завязать светскую беседу с незнакомцами. Смех, да и только. Он не говорит, сказал Тулус еще одно мучительное мгновение спустя. Не так, как мы. Я ухватился за его ответ как за спасательный круг. «Почему?» «Любопытному на базаре нос оторвали». Легким движением Тулус снял колоду и стал с молниеносной скоростью тасовать карты. Я ответил ему такой же вежливой улыбкой. «Мы не на базаре». «Тоже верно». Он пролистал карты, сложив их мостом. «Мы с братом местные экстрасенсы в трупе Фортуны». «Экстрасенсы?» «Верно». «В эту самую минуту я читаю твои мысли, но обещаю, что никому ничего не расскажу. Раскрыть тайну человека — все равно, что пролить его кровь. Если сделать это, пути назад уже не будет». Я нахмурился. Это были совершенно разные вещи. «Тебе доводилось проливать кровь?» Тулус покосился на Тьери. Лишь на миг, меньше, чем на миг, но я все равно заметил, Улыбка его не дрогнула. «Не твоего ума это дело, приятель». Я уставился на него. «Экстрасенсорика». Это очень походило на колдовство. Я украдко оглядел их одежду. В отличие от остальных, тулусы тьери были одеты в темные цвета. Скромно, неприметно. Люди носят подобное, когда не хотят, чтобы их запомнили. Я наклонился ближе, делая вид, что разглядываю колоду. Вблизи я чувствовал едва ощутимый запах земли, исходивший от рубашки Тулуза. И другой запах, приторный и еще более неуловимый, от его кожи и волос. — Значит, ты признаешь? — сказал я осторожно. Сам по себе запах еще ничего не доказывал. Он мог остаться на теле Тулуза от другого человека. От Клода тоже пахло странно, раз уж на то пошло. Что используешь магию? Тулуз перестал тасовать колоду. Если это вообще было возможно, он улыбнулся еще шире, будто именно этих слов и ждал. Затем Тулуз продолжил свое занятие, а я ощутил, как плечи и шею мне сковало тревогой. Любопытно услышать подобный вопрос от шассера. Я не шассер. Я напрягся еще сильней. Больше не шассер. Неужели он поднял одну карту рубашкой ко мне. А скажи-ка мне, что это за карта? Я растерянно уставился на него. Ваша репутация вас опережает, капитан Дигори. Тулуз забросил карту обратно в колоду все еще улыбаясь, беспрестанно улыбаясь. «Я, знаешь ли, был там в Живодане». Мое сердце болезненно пропустило удар. Труппа Фортуны тогда как раз завершила последнее свое сезонное выступление. Среди зрителей был лишь один мальчик не старше шестнадцати. Он очень любил карты. «Сколько раз он приходил к нам в ту ночь? Трижды?» Тулус посмотрел на Тьри, и тот кивнул. «Полный расклад позволить он себе не мог, поэтому я каждый раз доставал для него по одной карте. И каждый раз карта выпадала одна и та же». Улыбка Тулуза превратилась в гримассу, равно как и моя. Плечи у меня уже болели от напряжения. В следующий миг, однако, Тулус вновь усмехнулся. «Я, конечно же...» Не мог ему ее показать, а не то перепугал бы его до смерти. На утро мальчика нашли мертвым на обочине ледан. Парнишку оставили гнить на солнце, как сбитое на дороге животное. Один шоссер отрубил ему голову, и, как я слышал, обменял ее на почетный капитанский чин. Скажем прямо, Тулус покачал головой и рассеянно почесал шею. Живоданскому зверю это не понравилось. Мой друг рассказывал, что его гневный скорбный вой слышали даже в Цезарине. Я украдкой взглянул на мать, но Тулус все равно заметил. Наклонившись ко мне, он тихо сказал, «Она не знает, верно? Никто из них не знает. Для человека, который никогда не играл в театре, ты справляешься очень неплохо». Его многозначительный тон мне не понравился. Тьерри бесстрастно смотрел на нас. «Они думают, что Блесс поможет вам убить Маргану, Продолжал Тулус, наклоняясь еще ближе. «Но вот мне совсем не кажется, что Блесс пойдет на союз с человеком, который убил его сына. Впрочем, я могу и ошибаться. Я ошибался и прежде. Например, полагал, что только шоссеры убивают ведьм». «И все же, вот он ты!» Он посмотрел на Балисарда у меня на груди. «Не шассер!» Я крепко стиснул рукоять. «Это мощное оружие!» Было бы глупо от него отказаться. Но даже я сам услышал, как жалко прозвучало это оправдание. Увидев снисходительный взгляд Тулуза, я добавил, «И убийство Марганы совсем другое дело, ведь она сама хочет убить нас!» «Так много убийств!» Задумчиво протянул Тулус, снова вертя карту в пальцах. Лицевой ее стороны я до сих пор не видел, только золотые и черные краски на рубашке. Они переплетались в виде черепа, зловеще ухмыляющегося черепа с розами в глазах и со змеей в зубах. «Ты говоришь, что больше не шассер. Так докажи, что за карта у меня в руке?» Стиснув зубы, я не обратил внимания на шепот в ухе. «Ты здесь, экстрасенс? Откуда же мне знать?» «Ищи нас! Ищи нас! Ищи нас!» Наконец улыбка Тулуза померкла и сменил ее такой ледяной взгляд, что меня пробрало до костей. «Позволь мне объяснить тебе, как обстоят дела. Клод, возможно, и доверяет тебе». «Но я нет». «Ничего личного», — добавил он, пожав плечами. «Я вообще никому не верю. Нам подобные только так и выживают, верно ведь?» «Нам подобные». Произнесенные слова застыли между нами, и шепот в моем ухе стал громче, настойчивей. «Мы нашли потерянных». «Потерянные здесь!» «Ищи нас!» «Ищи нас, ищи нас!» «Я знаю, чего ты от меня хочешь», — проговорил Тулус жестко и непреклонно. «Поэтому спрошу в последний раз, что за карта у меня в руке?» «Я не знаю», — выпалил я, захлопывая дверь перед голосами, отступая прочь от их нечестивых криков. Мои руки тряслись от натуги. На лбу выступил пот. «Если выяснишь, дай знать». Тулус разочарованно поджал губы. Он вернул карту в колоду и встал. Тьери тенью следовал за ним. «А до тех пор будьте добры держаться от меня подальше, капитан». «Ах, да, и...» Он снова улыбнулся и лукаво посмотрел на мою мать. «Удачи на сцене!»